Глава 61. Брайан. Виктория. «Визит к двум королям за один день?» — напряглась я. «Как-то мне немного боязно. Может, можно перенести посещение Тарганаса на другой день?» «Не волнуйся, здесь нет ничего страшного. Просто будь собой и положись на меня, ладно?» Очень мило улыбнулся мне Эриан. «Быть собой? Это я умею!» — кивнула ему в ответ. «Хорошо, но если что пойдет не так, помни, я тебя предупреждала». «Договорились?» — отозвался мой жених. «Расскажи мне хоть немного о себе, о детстве, увлечениях, любимой еде. Какие украшения тебе больше всего нравятся? Мы скоро поженимся, а я так мало о тебе знаю». «Детство у меня было обыкновенным. Обожаю алые розы, увлекаюсь психологией, а украшения я люблю в целом», — ответила я. «Как говорится, лучшие друзья девушки — это бриллианты». «Да», — удивился эрен «А у нас в Тарганасе говорят, что лучшие друзья девушки — это родители». «Тоже верно», — согласилась я и принялась лихорадочно вспоминать название блюд, которыми меня почивал Томас. «А из еды я люблю эти, как их, корнишоны». «Торнишоны», — мягко поправил меня жених. «Точно, под соусом дюамель», — уточнила я. «Блюамель», — подсказал Эриан. «Да, верно, шаурменской заливкой», — добавила я. «Наверное, сташуромской, растерялся дракон. «Ты прав, а самые любимые — теркилы под соусом шевалье», — заявила я. Дракон сдержанно хохотнул и очень деликатно поправил. «Теркеланы под соусом шавелье Легранж». И «Именно!» — расплылась я в улыбке. «Знаешь, ты настолько умен и очарователен, что наш брак будет идеальным и очень счастливым». Такая железная женская логика его немного озадачила, но в целом ему было приятно. «Ты не перестаешь меня удивлять!» — мягко улыбнулся Эрен. «Стараюсь, чтобы тебе не было со мной скучно!» С ангельским видом похлопала я ресничками. «И с этой задачей ты справляешься великолепно», — заверил меня жених. «Я рада. расскажите теперь о себе, Эриан», — перевела я стрелки, чтобы избежать дальнейших расспросов. «И вообще о драконах. Мне предстоит посетить Тарганос через несколько часов, а я слишком мало знаю о ваших традициях и культуре. Боюсь сделать что-то не так». «Дворцовый этикет у нас такой же, как в Равенделе», — заверил дракон. Я кивнула, делая вид, что понимаю, о чем речь. «А как низко нужно кланяться королю Роберту при встрече?» — уточнила я. «Для тебя, как принцессы, обычного реверанса будет достаточно», — успокоил Эриан. «Ладно, попытаюсь изобразить что-то изящное». Весь остаток пути Эриан рассказывал мне о Тарганосе, о том, какие бывают драконы, чем они отличаются. Просто, без бахвальства, поведал о том, что среди драконов нет бедняков. Как оказалось, в драконьем королевстве нет нищих. У любого ящера имеется тайник с сокровищами. А ещё нет детских домов. Детей там очень любят и при утрате родителей пристраивают к родственникам или даже просто соседям. Семейные ценности в особом почете. Я слушала своего дракона с огромным интересом, пытаясь запомнить каждое его слово. «Знаешь, за всю мою жизнь у меня не было собеседника, который выслушивал бы меня настолько внимательно», признался Эриан, когда мы уже подъехали к высоким стенам главного дворца в Равендейле. «Чему тут удивляться?» — скинула я бровь. «Интересно же!» Карета с каждой секундой замедляла ход, а до полной остановки Эриан успел подарить мне упоительный поцелуй. Я не успела моргнуть, как генерал метнулся ко мне, обнял и захватил в сладкий плен мои губы. Все волнение перед встречей с королем Сигизмундом моментально испарилось, а душу наполнила эйфория. Так что, когда я выходила из кареты, мое дыхание еще не восстановилось, а все вокруг виделось в розовом свете, включая светлый мраморный дворец, стены которого были богато отделаны позолотой, а остроконечные башенки пронзали белоснежные облака. Вычурно разодетый паш проводил нас в личный кабинет короля Равендейла. Как оказалось, в помещении монарх был не один. Компанию ему составила высокая строгая голубоглазая блондинка с короной на голове и молодой человек, лет 25, внешне очень похожий на короля. Ваше Величество Сигизмунд, королева Беатриса, ваше высочество Брайан, отвесил им поклон Эриан, а я присела в реверансе с лаконичным: Приветствую! Королева удивленно вскинула бровь, принц криво усмехнулся, король был озадачен, но замечаний мне никто делать не стал. «Значит, это была не шутка, и ты на самом деле намерена сделать этого дракона членом нашей семьи», — холодно заявил принц Брайан. Молодой, а уже такой надменный, так и захотелось поправить ему корону лопатой, точнее, в его случае, диадему. «Брайан», — осадил его король, — «перед тобой герцог Таурис, кузен короля Роберта I. Не забывай об уважении». «Прошу прощения за мою эмоциональность», — сдержанно заявил принц и поджал губы. Эриан станет моим мужем, нравится вам это или нет? Также холодно парировала я, твердо глядя в глаза брата. «А наша малышка Вики изменилась!» — хмыкнул он. «Повзрослела!» — скинула я голову. «Одно неуважительное слово в адрес моей будущей жены, и я вызову вас на бой чести, ваше высочество!» Ровным тоном машины для убийств произнес Эриан. От его ледяного властного голоса по спине побежали мурашки. Видимо, у Брайана тоже, поскольку он невольно поежился. Метите на мое место, герцог мой брат испепелил дракона взглядом. Думаете, убьете меня и станете наследником трона в Равендейле?" Брайан! одернула его уже мать. Но Эриан все же ответил на вопрос. Никогда об этом не думал. Но если король Сигизмунд сочтет меня достойным править этой замечательной страной, я восприму это как свой долг. Лицо принца пошло красными пятнами. Достаточно, Брайан, вмешался король, предотвращая дальнейшую перепалку. Вы с королевой Беатрисой хотели познакомиться с избранником Виктории. Знакомство состоялось, а теперь прошу вас оставить меня наедине с дочерью и ее будущим мужем. Как прикажете, Ваше Величество, не осмелилась перечить супругу королева, позвольте задать только один вопрос. Где вы планируете жить? В Равендейле или Тарганусе? Мы с Эрианом переглянулись, я пожала плечами. Мы еще не решили ответил генерал. «Обоснуемся там, где захочет мой супруг. Для меня все равно, где это будет. Главное, чтобы он был рядом», — улыбнулась я жениху. «Она и правда в него влюбилась», — изумленно пробормотала королева. «Желаю вам счастья», — сдержанно заявила она, кивнула на прощание и удалилась. Вслед за ней вышел злющий Брайан, а я взяла себе на заметку проработать сложные отношения с родственниками.